Глава 58. Элен. События прошлого, всплывшие на свет после стольких лет, нанесли Элен душевную травму. Испытывая некоторое сочувствие к матери, она была в ярости из-за своего отца. Любовь матери, страсть, чем бы это ни было, имела жуткие последствия, растянувшиеся очень надолго. Если жители деревни знали о случившемся 20 лет назад, то наверняка сочли поведение матери скандальным. Элен чувствовала и себя замешанной в скандале, жалела о невозможности повернуть время вспять и сделать так, чтобы их нынешняя встреча с Фридрихом Беккером не состоялась. К ней в комнату постучалась Флоранс. Вид у младшей сестры был совершенно изможденный. «Элен, можно с тобой поговорить?» «Конечно». Элен знаком предложила ей сесть на кровать. «Я не перестаю думать об этом». «Я тоже». «Ты ему веришь?» «Я не хочу ему верить», вздохнула Элен. «Я поначалу тоже не хотела, а потом поверила. Но думать о нем, как о своем отце, я не могу». «И не думай, ты вообще не обязана с ним видеться. Кстати, он скоро возвращается в Германию». Сестры ненадолго умолкли. «Как подумаю, у меня тошнота подкатывает к горлу, но я все-таки должна увидеться с ним» с ним и Антоном, до их отъезда. Быть может, другого шанса у меня не будет. Элен понимала, ей не удержать сестру. Да она и не вправе это делать. Нельзя уберечь Флоранс от возможных последствий этой встречи. «Фридрих Беккер кажется мне порядочным человеком», — сказала Элен. Флоранс порывисто сжала ей руку и тут же отпустила. Несмотря на его любовную историю... В подобных историях всегда участвуют двое. Жаль только, что он немец ты обвиняешь маман? Елен тщательно обдумывала ответ, однако ее мысли были вовсе не о матери, а об отце, о ее грустном, одиноком отце. Ей так хотелось поговорить обо всем этом с Мари, но та сейчас находилась далеко. Прогуляюсь-ка я немного, сказала Елен и встала. Голову прочищу. Ничего, если я тебя оставлю. Флоранскивнул и поцеловал ее в щеку. Прости, я вела себя так несдержанно. Элен потрепала ее по плечу и вышла. В отсутствие Марии Элен решила поделиться с Виолеттой. Сорвав в саду несколько васильков, она вышла за ворота. По дороге она, естественно, думала об откровенном рассказе Фридриха. По крайней мере, это хотя бы объясняло дальнейшее поведение Колодетты, отстраненность, постепенное замыкание в себе, закрытое сердце. Элен смутно помнила мать жизнерадостной молодой женщиной, веселый и смеющийся. Но те воспоминания ускользали при малейшей попытке их ухватить. Призрачное лицо кладета и желтое летнее платье – два момента из зыбкого прошлого, не желавшего давать более четкую картину. Елена становилась, прищурила глаза, пытаясь сосредоточиться, и вдруг перед ней в ярких и сочных красках открылся канал памяти. Она снова была ребенком, и наслаждалась погожим солнечным днем их деревенской жизни втроем. Кладетта, Элиза и она. Отца Элен не видела. Может, они приезжали сюда летом без него? Элен поглубже вдохнула и мысленно приказала воспоминанию раскрыться. Она увидела себя бегающей за Элизой по узкой дорожке. Появилось ощущение свободы. В нос ударили запахи летнего луга. Они пришли набрать сочных цветков бузины. Собирайте только свежие цветки, говорила им мать, предупреждая, чтобы не брали увядающие и не перепутали с лесным купырём, цветы которого были похожи на бузину. Сочные цветки бузины были их сокровищем, которое они собирали в полотняные мешки. Каждая старалась набрать больше других. Вернувшись домой, дочери помогали кладете делать шампанское из бузины. Через несколько дней они тщательно упаковали бутылки, засунув между чемоданами в багажнике машины. В таком виде шампанское отправилось в Ричмонд, где ему предстояло пройти несколько недель выдержки. Элен вспомнила, как ежедневно проверяла бутылки, не рассеялась ли муть, во рту появился вкус мяты. Этот вкусный шипучий напиток мать всегда украшала веточками мяты. Распивая первую бутылку, Они объелись викторианским бисквитом, которым закусывали. Элен с удовольствием бы задержалась мыслью в тех золотых деньках, но лай деревенских собак вернул ее к действительности. Стоило ей постучать, как дверь дома Виолеты сразу же распахнулась. Вид у подруги был несколько напряженный. "Давай проходи", торопливо произнесла Виолета. "Ты как себя чувствуешь?", спросила Элен. Виолета не ответила. У нее были темные круги под глазами. Да и вся она выглядела измученной. Элен почувствовала, что зашла в неудачное время уже была готова проститься и уйти, однако что-то ее удержало. Может, Виолетте требуется помощь, а может, как бы эгоистично это ни звучало, ей необходимо выговориться. Как Жан-Луи? Так себе. Опять жалуется на боли в груди. Из-за них мы оба спим кое-как. Извини. Элен протянула ей васильки. Я могу зайти в другое время. Она увидела, что Виолетта почти обрадовалась этому, но через мгновение подруга улыбнулась и сказала «Давай проходи, я сейчас поставлю цветы в воду». Она взяла красивую белую вазу, которая великолепно сочеталась с насыщенным ярко-синим цветом васильков. При ее безупречном вкусе Виолетта точно знала, что с чем сочетается. Вдобавок, она всегда следила за собой. Даже сейчас усталая, она встретила Елен в изящном костюме из юбки и жакета, подчеркивавшим ее тонкую талию. Костюм был нежно-зеленого цвета, практичный, пригодный на все случаи жизни. На шее Виолетта повязала пестрый шарф. Подруги уселись на кухоньке, и Элен рассказала все, что услышала от Фридриха. «Такое ощущение, словно моя семья бесповоротно изменилась», со слезами в голосе закончила Элен. «Все это настолько печально. Пока не знаю, как это подействует на Флоранс». Казалось, Виолетта ее внимательно слушает. Подруга кивала в нужных местах, восклицала там, где требовалось. Однако Элен чувствовала, что ее не слышат. Это слушание, бесслышание огорчало ее еще сильнее и не давало высказать страхи по поводу Флоранс. Элен едва сдерживала свое отчаяние. Взглянув на часы, Виолетта вдруг порывисто встала. «Надо растопить плиту. Я тебе мешаю заниматься домашними делами?» — рисковато спросила Елена. Нет, нет, не это. Просто тут всего накопилось. Елена глянулась по сторонам и только сейчас заметила беспорядок. Такой было не свойственно Виолете, которая, подобно самой Елен, была помешана на чистоте. Скоро должен подойти заказчик. Забрать шляпу или заказать? А, конечно, забрать, ответила Виолетта. Однако ее голос звучал неубедительно, а сама она как будто защищалась. «Мы можем снова поговорить о Флорансе в любое время, когда захочешь, но я уверена, у нее все будет хорошо». Элен почувствовала тяжесть в животе. Казалось, ее выпроваживают. Перед мысленным взором мелькнуло лицо Джека. Вот он бы ее выслушал. Только где он сейчас? «Понимаешь, — начала Элен и замолчала, однако решила договорить до конца. «Я все время думаю». «Как то, что Флоранс оказалась наполовину немкой, повлияет на ее жизнь здесь?» «Ты говоришь о будущем?» «Да. Во время освобождения и потом. И ты уверена, что оно наступит?» «Да». «Лучше всего, если она будет держать язык за зубами. Согласна?» «Теперь точно пора уходить». «Пойду я». Элен встала. «Не хочу отнимать у тебя время». Виолетта проводила ее до двери, Где они торопливо обнялись. Елена ушла, продолжая раздумывать о странном поведении Виолетты. Проходя мимо ратуши, она увидела на ступеньках эссовского офицера, говорившего с секретарем Паскалем. Скоро офицер направился к дому Виолетты. У двери он остановился и постучал. За шляпой явился. Подумала Елена, как ужасно, что Виолетта вынуждена общаться с подобными людьми. Мысли Елен невольно вернулись к рассказу Фридриха. Ей было трудно понять отца, поставившего кладети ультиматум. Скорее всего, он это сделал ради сохранения семьи. Имел ли он право так поступить? Наверное, нет. Мать осталась, но насильственно прикованная к семье сделалась желчной, и все это самым печальным образом повлияло на ее последующую жизнь. А у Эленс и Лизы это вылилось в неприязнь к любимице матери, поскольку Кладета всегда любила Флоранс сильнее, нежели старших дочерей. Элен видела, как Виолетта открыла дверь и фальшиво улыбаясь впустила офицера. От этого зрелища ее передёрнуло.